Автор книги Лёху. Читал Эурон. Расковатая битвой синего небес. Часть третья. Приятного прослушивания. Глава тридцать вторая. Вызов. Тишина. Гробовая тишина. Абсолютно все были в шоке от результатов высветившихся на камне. Вскоре... Со всех сторон раздались многочисленные ошеломлённые вздохи. Хрусть. Нефритовая чашка, которую держал в руке Сяо Жан, была раздавлена, а по его рукам стекал чай. Седьмо. Седьмой этап. Янар, ты, ты действительно сделал это? Глядя на юношу, стоящего рядом с чёрным камнем, глаза Сяо Жана увлажнились. Лица троих старейшин, сидевших рядом с главой, были полны недоверия. Дойти с третьего этапа до седьмого всего за один год — это скорость. Она просто невозможна. «Хе-хе, эликсир духовных основ главы клана довольно хорош, хе-хе», — промямлил второй старейшины, ещё не отошедший от шока. Селжан, не скрывая своего восхищения, сказал, «Второй старейшина». Вы действительно полагаете, что эликсир духовных основ второго ранга обладает столь сильным эффектом? Второй старейшина ненадолго замер, после чего покачал головой. Он не был диотом и знал, что даже при том, что эликсир духовных основ, блок увеличить скорость развития долги, было бы просто физически невозможно преодолеть четыре этапа в течение года. Даже обычного бесстрастного экзаменатора про него. Он стоял и тупо пялился на камень. Его лицо выражало сильное удивление. Сделав глубокий вдох, чтобы хоть немного прийти в себя, экзаменатор пытался взять под контроль свой голос. С едва заметной дрожью он произнёс: "Сиу, Сиуюн, новичок. Седьмой этап, в высокий уровень". Выслушав эти слова, на изначально тихой площадке обостилась просто гробовая тишина. Не было слышно даже шелеста одежды. Среди толпы Сио Мэй стояла, раскрыв рот. Поскольку её лицо просто застыло от невероятного шока преодолеть четыре этапа за год, это походило на миф, который можно было услышать лишь в легендах. Даже когда Сио Ян три года назад был на пике своих способностей, даже тогда он не демонстрировал столь ужасающей скорости развития. Но сегодня все присутствующие лично видели эту мифическую скорость развития, показанную калекой. Глядя со смешанными чувствами на молодого человека, стоящего рядом с камнем, Сяо Мэй внезапно подумала. «Кажется, его невероятный талант вернулся!» Стоявший на крылью площадки Сяо Нин, который уже предвкушал, как будет издеваться над Сяо Яном, также смотрел на камень бессмысленным взглядом, шепча при этом. Это... Да как такое возможно? Увидев свой результат, Сеоян облегчённо выдохнул. Из пристальных взглядов, направленных на него, Сеоян вспомнил, какой славой был окружён 3 года назад. Однако теперь, когда его талант вернулся, он уже обладал зрелым умом и твёрдым характером. Посмотрев задумчивым взглядом на камень, который определял его судьбу, не в первый раз, не во второй, а уже в третий раз, Сеоян слегка улыбнулся. Спокойное и равнодушное поведение Сиояна резко контрастировало с его ликованием 3 года назад. Со слегка вздохнув, юноша, сопровождаемый пристальными взглядами, подошёл и уселся рядом с Дэйэр. Несмотря на то, что Сиоян уже закончил испытание, на поле было всё ещё тихо. <клёх> Счастливый Сиожан встал и закашлялся, чтобы обратить внимание на себя. И испытание закончилось. Для тех, кто не прошёл испытание, сейчас могут бросить вызов тому, кто уже прошёл. Помните, у вас есть только один шанс. После этих слов Таопа пришла в волнение. Провалившие испытание оборачивали горячие взгляды на тех, кто прошёл. Наблюдая эти взгляды, члены клана, которые прошли испытание, презрительно задирали голову. Между шестым и седьмым этапами была очень большая разница. в силе и в обычных обстоятельствах. Кто-то с шестым этапом не смог бы даже коснуться обладателя седьмого этапа. Люди на шестом этапе ранга «Новичок» прекрасно всё понимали, но это был их последний шанс. Всё, что им оставалось, это надеяться на чудо. После слов Селжена, на тренировочной площадке установилась странная атмосфера. Провалившие испытания тщательно искали самого слабого противника среди прошедших. Сидевший на земле Сельян, Вдруг удивлённо открыл глаза. Большинство взглядов были направлены на него. "А? «Э? Я что, похож на собака?" мысленно рассмеялся Сяоян после недолгого удивления. Сяоян Гэге перескочил 4 этапа за 1 год, многие люди не верили в это. "Я думаю, что это баг, поэтому они посчитали, что Сяоян самый лёгкий противник", объяснял Дай Эр, небрежно пожав плечами. Он стряхнул пыль с одежды и сказал: Они могут не верить ему, но они будут знать. Дай Эр улыбнулась и кивнула. Наконец, после краткого периода ожидания, кто-то не выдержал и встал. Хорошо сложенный молодой человек, под пристальными взглядами толпы, быстро перестал перед Сельяном и громко сказал. Сельян Бьялди, примешь мой вызов? Примечание переводчика. Младший двоюродный брат по женской линии. Несмотря на то, что молодой человек соблюдал вежливость, Сио Ян, стоявший против него, видел презрительное выражение лица и недоверие, скользившееся в его глазах. Похоже, он был уверен, что Сио Ян до сих пор был калекой».